К тому же, я полагаю, было бы ошибкой сообщить Роллу о моих подозрениях в отношении белой ведьмы. Его это только разгневает. Ведь и старый Боттольф, и Атли, и прочие ярлы не раз намекали, что Снефрид знается с нечистой силой. Но он не желает ничего слушать. Не придаст он значения и моим словам. Он никогда не поверит, что его подруга отродье тролля. Он внимательно вгляделся в изможденное лицо девушки. Сизинанда всхлипывала у двери. Наконец она проговорила сквозь слезы. «Что ж делать, Бернард? А вдруг преподобный Франкон все-таки сможет помочь? И окажется, что это всего-навсего хворь, которая передалась от Атли? Да, хранят ее боги от этого», — нахмурился викинг и склонился к Эми. «Вот что я думаю. Тебе не можется именно в этом помещении». «Но чары не могли бы действовать, если бы здесь не было чего-то, что проникло сквозь обереги». Не касалась ли Снефрид тебя при встрече? Не оставила ли тебе какой-то колдовской знак? Не чертила ли при тебе какие-то руны?» Эмма покачала головой. «Нет. Однако она подарила мне вот это, и она коснулась блеснувшего рубиновой кровью креста». Бернар потер лоб, услышал, как Сизинанда сказала, «Этого не может быть. Крест изгоняет темные силы, а не притягивает их. К тому же мы с Эммой окропили его святой водой в соборе». Не будь Бернар лишь отчасти христианином, он бы успомнился. Но в душе он оставался все тем же язычником и порой после мессы направлялся в капище нормандских богов, чтобы, принеся жертву, добиться их благословности к себе. Поэтому он произнес это красивая вещица, Эмма. Но неразумно было принимать подарки от ведьмы. Он потянул к себе украшение так, что цепочка лопнула, крестик еще хранил тепло тела девушки, но боли показалось, что он жжет ему ладонь. Ты вполне сможешь обойтись без него. Посмотрим, что из этого выйдет. Но ведь это символ веры, начала была Эмма, и Сизинанда согласно закивала. «Все, что сказано о женском неразумии, истинная правда», — нетерпеливо перебил их Викинг. «Хорошо, если б заклятие и в самом деле заключалось в этой безделушке. А теперь отдохни. Выглядишь ты право, неважно, тебе необходимо поспать». «Нет, только не это», — ужаснулась девушка, вспомнив ночные видения, — но спустя мгновение обратилась к Сизинанде. «Знаешь, пожалуй, я съела бы что-нибудь». Бернард и Сизинанда переглянулись. В последние дни Эмма не могла проглотить ни крошки, и то, что она почувствовала голод, — добрый знак. Но когда Сизинанда с чашкой кислого молока и медовым пирожком вновь поднялась к Эмме, та уже сладко спала. Женщина поставила еду на ларь и какое-то время глядела на спящую, а затем отправилась в храм и вскоре вернулась, ведя за собой монахов. Они принялись расхаживать по опочивальнях, хлеща по стенам веточками освященного самшита, и громко, нараспев, читая отчи наш» и «Богородицу», Эмма спала так крепко, что не слышала ничего. И это обеспокоило бы Сезинанду, если бы она внезапно не заметила, что на губах девушки играет слабая улыбка. Она вздохнула с облегчением и отправилась искать мужа, Болли она обнаружила в кузнице. «Ты проявил мудрость, муж мой, но будешь еще мудрее, если как можно скорее найдешь способ избавиться от этой мерзкой драгоценности». У нее не хватило духу назвать подарок с Нефрит крестом. Бернар кивнул и указал на потемневший кусок металла, с сплющенный кузнечным молотом. «Сегодня я сам отправлюсь за город, чтобы утопить его в болоте. Не хочу поручать этого никому, потому что люди слабы...» и могут позариться на проклятый металл, а тогда он станет словно кольцо оборотня Андвари. По легенде, кольцо, проклятой карликом андвари, и приносящее беду всем, кто им владеет. Эмма проснулась лишь под благовест колоколов, сдававших за утренни. На дворе было еще темно, но она чувствовала себя гораздо лучше и с удовольствием съела все оставленное Сизинандой, ничуть не заботясь о том, что пирожок успел зачерстветь, а молоко совсем свернулось. После этого она разбудила спавшего у порога мальчика-прислужника, велев ему позвать Сизинанду, чтобы вместе с ней отправиться в храм. «Не лучше из дней ты выбрала для посещения службы», — заметила Сизинанда, застегивая ремни на обуви Эммы. «Сегодня в город явятся прокаженные, и не стоило бы встречаться с этими людьми, оставленными Богом». «Ты стала настоящей женой викинга», — усмехнулась Эмма. «Боишься проказы, как норманы». Однако я уже решила, что мне следует возблагодарить Бога за то, что я чувствую себя намного лучше. «И хорошо бы еще и моего мужа», — проворчала Сизинанда, расчесывая костяным гребнем волосы Эммы, —